Когда я в следующий раз попробовал открыть глаза, зрение уже почти вернулось. Вокруг по-прежнему преобладали красно-белые тона, а предметам доставало резкости. Но, по крайней мере, я мог понять, где нахожусь. В одной из многочисленных кают Одиссея. Рядом с койкой стояло какое-то хитроумное медицинское приспособление, от которого к моему телу вело сразу несколько трубок. По ним подавалась прозрачная жидкость. Вряд ли это просто витамины. Дисплей хитроумного медицинского приспособления был в поле моего зрения, но прочитать данные с него я не мог. Острая боль сменилась тупой и ноющей. Но хотя она не покинула мое тело окончательно, но теперь ее можно было терпеть, и она не мешала думать. Одна из трубок аппарата была присоединена к правой руке, и чтобы ее не потревожить, я начал экспериментировать с левой. Пальцы слушались. С третьей попытки мне даже удалось оторвать руку от кровати и поднести ее к лицу. Вопреки моим ожиданиям, рука выглядела вполне нормальной. Никак не похожей на руку покойника. Ожогов на ней тоже не обнаружилось, хотя я был готов поклясться, что еще некоторое время назад меня поджаривали на медленном огне, как какого-нибудь средневекового грешника. А ведь клинонская медицина считалась самой продвинутой в исследованном секторе галактики. По крайней мере, она считалась таковой до того, как Визерс попытался засунуть этот сектор обратно в Средневековье. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Азим мертв. На борту Одиссея клинонцы. Визерс и Ритер в Криостазисе и вполне могут умереть в процессе оттаивания. Кира тоже Но еще не факт, что ее вообще попытаются разморозить. Не думаю, что клинонцам потребуются все члены экипажа. Разве что они прилетели сюда, чтобы ставить на нас какие-то опыты, как на лабораторных мышах. Какой сейчас год, неизвестно. Что произошло за то время, что мы пропустили, пока валялись в холодильниках, тоже неизвестно. Восхитительная ситуация. Впрочем, это ведь у меня уже не в первый раз. «Как вы себя чувствуете?» «Полон сил и готов сыграть в американский футбол». «На каком языке вы сейчас говорили?» «На русском. Был раньше такой язык, док?» «Я не специалист по мертвым наречиям», — сказал Клинонец. «Так как вы себя сейчас чувствуете?» «Вполне сносно, спасибо». «Слабость, головокружение?» «Не без этого». Но по сравнению с тем, что было совсем недавно... Это обычные побочные эффекты быстрой разморозки. Нормальный эффект восстановления после нахождения в криокамере занимает... Недель, я знаю, док. Вас помещали в криостазис и ранее? Нет, не меня, знакомого. Но я успел более-менее ознакомиться с процедурой. Хорошо. Теперь вы должны ответить на несколько вопросов. Мне нужно убедиться, что ваш мозг работает, и вы не страдаете амнезии. Я вообще не знаю, что такое амнезия, док. И все же, ваше имя? Алекс Стоун. В конце концов, оно похоже на настоящее, и в этом времени именно Стоуну мне довелось пробыть дольше всего. Когда вы родились, я сказал, не самый удачный момент для шуток. «Это долгая история», — сказал я. «Если считать чистое время, я полагаю, что мне под 30. Я сказал бы вам точнее, если бы вы сообщили мне, сколько времени мы провели в полете. Хотя для установления чистого времени это вроде бы и не важно, да?» «Вы помните алфавит?» «Даже несколько. Назовите хоть один». Я назвал все буквы, входящие в алфавит общего языка Альянса. Клинонский доктор сделал отметку в своем КПК. Таблицу умножения рассказать? Поинтересовался я. На 8. Еще одна отметка. Вы знаете, где находитесь? Полагаю, что все еще на борту космического корабля, который вы захватили. Кстати, как вы это сделали? Вы помните, откуда летел ваш корабль? Спросил доктор, проигнорировав мой собственный вопрос. А должен? Куда вы направлялись? Док, кто тут у вас главный? Капитан Рейф. Чудесно. Давайте мне сюда капитана Рейфа. Прежде чем я позову его, я должен убедиться, что вы полностью отдаете себе отчет. Я вполне адекватен, сказал я. По крайней мере, по моим собственным стандартам, которые, вне всякого сомнения, несколько отличаются от общепринятых. Но я вас уверяю, адекватнее вам меня уже не сделать. Я таким родился.